Игорь решил вывести старлей к аэродрому, а зенитки поискать сам. Старлей ходит по лесу, как кабан, шумно. Засечь его без труда можно, кончится плохо. Координаты по карте Игорь сам определить может. Но частота рации, позывные, пароль. Потому наводчика оберегать надо, как дитё малое, неразумное. Улеглись спать. Место глухое. Игорь тоже спать улёгся. Радиста надежды нет, лучше по привычке, в полуха, полглаза дремать. Как расцвело, Игорь разбудил обоих. Пора перекусить и к аэродрому. У наводчика лицо недовольно не выспался, видно. Ну так чужой тыл, не место для отдыха. Опять еда в сухомятку, запили водой из фляжки. Игорь вел Воронцова быстро, конечную точку маршрута знал. На пушке остановились. Наводчик несколько минут приглядывался. «Не вижу ничего. Там самолеты две штуки». Ткнул пальцем Игорь. «Под маскировочными сетями». Немцы проявили себя сами. Заработал мотор одного самолета, выпустив клуб дыма, потом второго. Механики прогревали моторы. Непрогретый двигатель тяги не дает. Наводчик карту достал, отметку карандашом сделал. Лицо довольное. Считает, задание наполовину выполнено. Теперь только о зенитном прикрытии узнать и своим сообщить. Игорь про зенитке решил узнать сам. Там осторожно надо, ящерицей. Даже если с ним случится что-нибудь, наводчик по рации сообщит, и осиному гнезду конец. «Я пойду разведаю, где зенитки», – сказал Игорь. «А мне что делать?» «За немцами понаблюдайте, где заправщик, где машина с боеприпасами». Наводчик недоволен. Сержант ему офицеру задание дает. «Ну подожди, сержант, вернемся в свое расположение». В рапорте он отметит недостойное поведение разведчика. Обернулся, а Игоря уже нет. Как ушел, наводчик не слышал. Только что рядом стоял и пропал. Игорь по лесу стороной обошел. Вчера в лесу он зенитки не видел, стало быть, они с другой стороны луга. Им для обстрела нужен круговой сектор, в лесу такого нет. А дальше ползком. Больше разведчиков в войсках не ползал никто, ну, может, саперы. Пехота на марше ходит, а в атаку бежит. Благо костюм на нем маскировочный и, что особенно хорошо, совпадает с травой на лугу. А бывает расцветкой выделяется. Копна сена небольшая сбоку луга, ближе к оврагу. Что и тут делать? Сена свежая, не прошлогодняя, не высохшая. Крестьяне сначала покос сделают, Высохнет сено, потом стогуют. А если сырое уложить в копну, попреет. Да и скотины у селян мало осталось. Что-то немцы изъяли, что-то сами съели, чтобы врагу не досталось. И деревня далеко. Покусы делают и скирдуют недалеко от деревни, чтобы перевести удобно. Лошадей-то мало осталось. Отступающие части Красной Армии, лошадей, годных к службе, забирали как тягловую силу для артиллерии, обозов. Немцы предпочитали автотранспорт. Интересно Игорю стало, но к стогу не пополз. Понаблюдать решил. Ждать долго пришлось, но все воздалось. Из-за немец вышел, во вражек спустился. Вот тяна, что ему стога делать? К врагу пополз, осторожно заглянул. Да тут немцев четыре человека. Сидят, двое в карты дуются. Еще двое из котелков ложками черпают. Игорь Дорезе в глазах присмотрелся к нашивкам. На левом рукаве вафензона, пониже локтя. Овальная нашивка со свастикой, а в центре пушечный ствол. Задранный в зенит. Опознавательный знак зенитной артиллерии Люфтваффе. В вермахте зенитчики носили другой. Точно зенитчики, а под стогом зенитка. Непонятный продолговатый ящик приметил возле одного из солдат. Панцерфауст, зачем он зенитчиком? Отполз. Позиция одной зенитки ясна. Где вторая? Но сколько ни ползал, не смотрел, выявить не смог. Вернулся к месту, где Старлей ждал. Сток сена наблюдаете? За ним еще овраг неглубокий. Под сеном зенитка. Обслуга в овраге. Откуда выводы? На ваффензоне нашивка на левом рукаве. Ствол пушки вверх направлен. Старлей помолчал. А что такое ваффензон? Китель такой в люфтваффе. Разрешите вопрос? Давай. Какой-то узкий продолговатый ящик у них. Игорь развел руки, показывая размер. «Футляр для дальномера. Специальные наплечники есть. Сам дальномер в виде круглой трубы. Без него по высотной цели стрелять бесполезно. Либо недолет будет, либо перелет по высоте». «Возвращаемся?» «Да, самолетов два укрыты хорошо. Можно своим радио отбить». Игорь шел быстро. Воронцов едва поспевал. Включай свою шарманку, приказал радисту Старлей. Я пока кодовую таблицу достану. Радист засуетился, наконец и для него работа. Забросил на дерево провод, рацию достал из чехла, включил. Через минуту лицо его растерянным сделалось. Наводчик сразу радисту. «Что? Роция не работает!» «Ну так сделай же что-нибудь!» Радист заднюю крышку снял, осмотрел потроха, упавшим голосом сказал. «Ломпа! Не мямли, четко доложи!» – спылил Старлей. Радист вскочил. «Ломпа накрылась, видимо, от удара. Роция работать не может!» Воронцов не сдержался, выматерился. «И что прикажешь делать? Весь наш переход зряшный!» Лицо радиста покрылось красными пятнами. Парень молодой, первые серьезные задание и фактически провал. Подвел всю группу. Аэродром обнаружили, текст бы отбить и наблюдать, как его раздолбят. Старлей был взбешен. Игорь трагедии не видел. Из любой ситуации должен найтись выход. «Без паники только», – сказал он. «Давайте прикинем варианты». Наша задача была обнаружить, а летчики должны были уничтожить, так? Так, не тяни кота за хвост. Если связи нет и не предвидится, надо уничтожить самим. Ты думаешь, что говоришь, сержант? Тут рота солдат нужна. Лучше с гранатами или взрывчаткой. За неимением герба и бумаги будем писать на простой. Зенитка есть? Вот из нее уничтожим. Воронцов посмотрел на Игоря, как на сумасшедшего. «Радис с надеждой!» «Захватим зенитку, знать бы только, как зарядить и где спуск!» «При зенитке расчет, сам говорил, четыре человека!» «Так это днем, прожекторы для ночной стрельбы нет!» «При зенитке на ночь наверняка одного часового оставляют, остальные в землянке или палатке стоят!» «Часового я сниму без шума и пыли!» Старли задумался, но потом безнадежно махнул рукой. «Анавантюра! Сами погибнем, и дело не сделаем!» «Тогда я один пойду!» «Я с вами!» – поддал голос радист. «Да, пойдешь под трибунал, когда вернешься!» – недовольным голосом сказал Старлей. «Договорились, сержант!» – обрадовался разведчик. «Под утро выходим, а сейчас провод сними и рацию прикопай!» «Сержант Катков, кто вам разрешал командовать? Я доложу командованию!» Спылил Воронцов. катков вскочил «Слушай, старлей, не хочешь помогать, сиди на лёжке, не мешай. По командованию после возвращения можешь докладывать, что хочешь». Под утро, когда туман стал садиться, Игорь разбудил Степанцова. «Эй, братуха, поднимайся!» Радист глаза потёр. «Ты хоть стрелять умеешь?» «Учили!» «Ну да, сделал в учебке несколько выстрелов по мишени». «Упор на радиодело делали. Радисты не снайперы. Их дело связь!» Молча поднялся Воронцов. «Я с вами, но предупреждаю, в случае неудачи вся ответственность ляжет на вас». «В случае неудачи все поляжем. О таком варианте не думали, товарищ старший лейтенант? Нас даже хоронить не будут. Сбросят тела во враг». Все налегкие рацию в чехле радист вчера закопал... Ножом, отдолженным у Игоря, вырыл ямку, там и схоронил рацию. Сидоры у всех почти пустые, харчей осталось на сутки. Шли за Игорем, гуськом, молча. На опушке Игорь сказал «Быть здесь, дальше я один, в случае удачи за вами вернусь, а в случае неудачи уходите, повезет, перейдете линию фронта». радис задал вопрос «А как мы о неудаче узнаем?» «Услышите! Стрельба начнется!» Игорь проверил, легко ли нож из ножен выходит. Сколько мог, в сторону поляны шел лесом. Когда он кончился, шагал, потом лег и пополз. Сток показался из темноты неожиданно. Темным пятном Игорь замер. «Где часовой? Надо выждать. Не может он стоять неподвижно долго. Двигаться начнет!» Минут через десять от стога отделилась фигура. Часовой приседания делать начал. Под утро прохладно, а вафензон греет плохо. Игорь поближе подполз. Пока часовой упражнений для согрева делает, шорохов не услышит. Часовой стал трусцой вокруг копны бегать. Все, что железное на нем было, позвякивало. Фляжка, карабин, еще что-то. Игорь, когда часовой скрылся из вида, Метнулся к стогу, прижался спиной, выхватил нож. Когда часовой выбежал, шагнул навстречу, ударил клинком в сердце. Еще раз сверху, над ключицей. Часовой не ожидал постороннего, даже испугаться не успел. Рухнул. Игорь прислушался. Тихо. Никто не обеспокоился. Игорь часового коврагу за ноги подтащил, тело вниз бросил. Потом побежал к лесу. Радист посмотрел на Игоря. «Удалось?» «Минус один. Теперь за мной. Только не топать!» «Пока еще темно, туман, можно не прятаться. Но в тумане звуки хорошо разносятся. Только определить их направление сложно. Сейчас другое беспокоило Игоря. Во сколько смена караула? На часах пять утра, скорее всего в шесть или в восемь. Стало быть, у них в запасе как минимум час. Так, сено отбрасываем, но не все. Ту часть, что к аэродрому не трогаем. Взялись дружно. Через минуту перед ними стоял малокалиберный зенитный автомат «Ирликон» швейцарского производства. Малокалиберный – это применительно к артиллерии. потому что 20 миллиметров для пушки мало. Но скорострельность высокая, как и начальная скорость снаряда. И до войны, и во время ее нейтральная Швейцария продавала оружие всем воюющим сторонам – Германии, Англии, США. Англичане и американцы их ставили на корабли. «Я во враг гляну, нет ли там снарядов», – оповестил Игорь. Вчера он видел, как солдаты сидели на каких-то ящиках. Боеприпасы рядом с пушкой не держали, их доставлял подносчик. Хранить рядом опасно для расчета. Попади в ящик пуля или осколок, и все разлетится. Для хранения устраивали недалеко от пушки специальный ровик. Зенички же, чтобы не надрываться лопатами, снаряды хранили в неглубоком овраге с пологими стенами. Игорь ящики обнаружил, ухватил за ременные лямки для переноски, поднес к пушке. «Сколько ящиков надо? Черт его знает, надо вскрыть, посмотреть!» Откинули защелки, откинули крышку, в ящике снаряды, и реликон скорострельный автомат. На несколько коротких очередей хватит. «Степанцов, за мной!» Спустились в оврах оба, радист на тело убитого часового в темноте наткнулся, вскрикнул. «Молчать, ты чего вопишь?» «Тут!» «Часовой там, а ты думал, я могилку выкопаю? Обойди стороной, ну чтобы язык за зубами держал! До поры до времени обнаруживать себя нельзя, иначе всем нам хана будет!» «Понял, простите!» Сделали две ходки, возле пушки уже стопка ящиков. Старлей в подносе снарядов не участвовал. «Как расцветет, с пушкой разберусь», – пообещал он. В СССР такие пушки поставлялись по Ленд-Лизу из США, около двух тысяч штук. А еще использовались трофейные – немецкие, венгерские, румынские, польские. Вероятно, Воронцов небольшой опыт имел, как понял Игорь. «Фонарь зажечь нельзя, в темноте сразу засекут». А на душе тревожно. Если смена караула пойдет, придется стрелять. Смена всегда двое, разводящий и караульный. Ножом двух сразу снять не получится. Но прошло. Как только светать стало, Воронцов в кресло наводчика уселся. Стал ощупывать штурвальчики горизонтального и вертикального наведения, крутить. Потом отщелкнул круглый магазин, кивнул удовлетворенно. «Полный!» Игорь успел сбоку выбитую надпись прочитать «60 патронов». Воронцов магазин на место поставил, потом затвор взвел, к прицелу приник. «Эх, дальномер бы сейчас!» «По трассам наводить будете!» «У немцев обязательный порядок. В автоматическом оружии коллективного использования, скажем, в пулеметах, на два обычных патрона третьим стоял трассирующий». Удобно для целеуказания или корректировки огня. От леса делились две фигуры. Направились к зенитке. Воронцов сразу на игоре посмотрел. «Значит так. Подпускаем ближе. Я их из автомата сниму. Тогда сразу Степанцов оставшееся сено с пушки сбрасывает. И вам, товарищ старший лейтенант, полный карт-бланш. Стрелять пока оба самолета не загорятся». Отступаем по моей команде. Сначала в оврах. Расписал, как по нотам, улыбнулся Степанцов. Тебе бы старшиной роты быть. Буду, если выживу, пообещал Игорь. Ты не лыбься. Магазин товарищу старшему лейтенанту подавай. Патронов не жалеть. Нам они ни к чему. Игорь устроился за пушкой, наблюдая за немцами, пока они ничего не подозревали. Шли спокойно, не спеша. Куда торопиться в своем тылу, а авианалетов на аэродром подскока еще не было. Вольготная и сытая жизнь только кончится скоро. До немцев метров двести. Игорь взвел затвор по ПШ. У радиста из Торлея пистолеты – оружие несерьезное для боя. Хорош пистолет для схватки в траншее, когда стрельба почти в упор. Как последнее средство выживания – Или застрелиться в безвыходной ситуации. О таких случаях Игорь тоже знал. 150 метров до караула. Игорь левую руку под дисковый магазин положил. Немцев на мушку взял. Рано еще. Надо ближе подпустить, чтобы наверняка и короткой очередью. К папаше патронов мало. А еще выбираться к своим. Игорь по карте вчера прикинул маршрут. Все, 100 метров. «Пора!» Игорь нажал на спуск, повел стволом. Выстрелы в тишине прозвучали неожиданно. Оба немца упали и не шевелились. Степанцов сено обеими руками разбрасывать начал. Суетится, волнуется. Как только освободился ствол, Воронцов к прицелу припал, рукояти наводки вертеть начал. Потом замер, рука в гашетке потянулась. Чего же он медлит? Уходят драгоценные секунды. Очередь оглушила. Игорь видел, как трасса ушла в сторону стоянки самолетов. Пониже бы только. Голову повернул подсказать, а Воронцов уже сам штурвал крутит. И снова очередь, уже длинная, с поводкой по горизонту. Сразу в лесу что-то вспыхнуло. Было видно, как засуетились, забегали немцы. Непонятно им было. Своя зенитка по ним лупит. Огонь разгораться стал. А Воронцов бьет длинными очередями. Одно дерево свалилось, другое. Разрывы слышны. Оказалось, в магазине патроны разные. Один бронебойно-зажигательный, другой осколочный. Третий трассирующий. Отлично. А Воронцов в раж вошел. От прицела глаз не отрывает. Затвор пушки звякнул вхолостую. «Радист, магазин смени!» – заорал Старлей. засуетился степанцов магазин пустой снял а полный вставить не может воронцов вскочил с сиденья хлопнул рукой по магазину взвел затвор и снова очередь в лесу хлопок вверх взвился стол пламени до да сырревом снаряды в бензовоз угодили от пламени жаркого деревья занялись гореть юзеляжа самолетов видно один горит а второй целеханик На нем Воронцов огонь сосредоточил. Длинную очередь всадил, пока мессер вспыхнул. А потом стволом водить стал и очередь за очередью по лесу. «Старлей, куда стреляешь?» – закричал Игорь. «Немцы в лесу прячутся!» На мгновение прекратил огонь Воронцов. «Бросай пушку к чертовой матери! Мы свое дело сделали! Уходить пора!» «Момент!» Сэр Лей в запале дал еще очередь, патроны в магазине кончились. Наводчик вскочил с кресла. «Вот теперь можно уходить!» «Погодьте чуток!» Игорь подтащил разбросанный сено к ящикам со снарядами, почиркал зажигалкой. Сено занялось, задымило. «Отлично! От сена загорятся ящики, начнут рваться патроны. Зенитки конец. Да и немцы побоятся приблизиться». Снаряды во все стороны беспорядочно разлетаться станут. Вот теперь ходу. Игорь побежал к оврагу, спрыгнул вниз. За ним радист и наводчик. По дну оврага мчались, как будто за ними гнались. Если у немцев есть рация, сообщат своим. Организуют облаву. Немцы-службисты, вымуштрованные. Облаву или прочесывание организуют быстро. Надо как можно быстрее уйти из вероятной зоны облавы. Уже из врага выскочили, по роще бежали. После стрельбы, когда обнаружили себя, скрываться не было смысла. Тополи хрустели сучьями, но мчались, пока старлей не прохрепел. «Все, не могу больше, в баку колет». «Привал, пять минут». Объявил Игорь. Упал сам в траву, на часы посмотрел. От момента, когда побежали от пушки, прошло четверть часа. Смотреть на часы, засекать время, уже вошло в привычку. Если немцы получили сообщение, объявили тревогу, только начинают садиться в машины. Командирам подразделений еще задачу ставят, кто и где должен занять позиции, куда двинуть цепь. И это если все у немцев срослось. А если связи нет, у группы небольшая фора, что обнадеживает. Старли старше всех в группе, хоть и не намного да отвык кроссы бегать, ему хуже всех. Но доволен, по лицу видно. Задание выполнил – возвратиться с победной реляцией. А главное, немцы какое-то время из-под тяжка наши бомбы разбивать не будут. Не факт, конечно, что в другом месте аэродром подскока не организует. Игорь уже припоминал, далеко ли до ручья. В том, что их акция будет иметь последствия, Игорь не сомневался. К месту пожара и взрыва немцы из близлежащих гарнизонов вышлют мотоциклистов, а дальше будет руководить поисками ГФП. По ее указанию поднимут тыловые части, полицию. Еще ни одной диверсии немцы не спускали безнаказанно. И сейчас Игорь иллюзий не питал. «Подъем! За мной! Бегом!» Бежали до ручья. Память Игоря не подвела. Ручей метра три шириной, глубина до середины бедра, по вязкому дну уже не побежишь. Шли медленно. Попутчики его отдышаться успели, но ноги замёрзли. Игорь скомандовал. «На берег вылить воду из сапог и снова бегом! Так обмундирование на теле высохнет, холодить не будет!» Километров через пять старлей не выдержал. «Все, сдохну сейчас!» – прохрипел он. Привал на 15 минут. Воду не пить. Если очень хочется, прополоскать во рту. Максимум один глоток. Четверть часа пролетели быстро. С видимой неохотой поднимались радисты-наводчик. Игорь приказал. «За мной бегом!» С бега переходили на шах, снова бежали, пока Воронцов не заявил. «Все, лучше застрели меня, сержант, не могу больше! Ты что, двужильный?» «В разведке ты не служил, старлей! Жить захочешь, больше пробежишь!» «Хорошо, даю 10 минут, отдыхайте! Ноги повыше задерите, на деревья!» Сам с картой уселся. Судя по всему, километров 20 от аэродрома ушли. Зона оцепления или облавы по размеру больше этого радиуса не будет, иначе дивизию придется задействовать. А у немцев в тылах таких сил нет. Дальше прямиком на восток идти опасно. Во-первых, лесов нет, открытые пространства, где их могут засечь. Во-вторых, немцы будут ждать от их группы именно такого шага. На каждом перекрестке у мостов выставят патрули. А открытого боя столкновение группы не выдержит. У наводчика и радиста пистолеты, и стрелки из них, судя по всему, не неважные. Решил двигаться в сторону речицы, потом на гомель повернуть. Почти везде в этом направлении леса. Есть где укрыться, переночевать. Одно плохо, провианта осталось только на сегодня, да и то скромно перекусить. А завтра есть будет нечего. Выдохлись парни. Игорь их уже не гнал, шагом шли. К вечеру на ночевку место Игорь удобное нашел. Доели сухари и консервы, запив теплой водой из фляжек. Удручало Игоря, что выходить придется не в полосе своей дивизии, а может и армии. Передовая неизвестная линия фронта может измениться. И сколько до нее? тридцать 50 километров. Вопрос вовсе не праздный. Подберешься к передовой, а тут рассвет. И куда деваться, если местность открыта? Он, как человек, не единожды переходивший линию фронта, опасности эти осознавал. Радист и наводчик во всем полагались на Игоря. Голову лишними мыслями себе не забивали. Разведчик на что? Переночевав, попили воды, и есть было нечего. Утром по лесу шли. Крюк, но передвигаться скрытно удавалось. Немцы в лес не ходили. Пугал он их. В первые недели и месяцы спокойно ездили по лесным грунтовкам, даже одиночные машины. А потом окруженцы отстреливать их стали. Как партизанские отряды появились, леса и вовсе запретные зоны стали. Только когда облавы и прочесывание устраивали, да силой большой при поддержке артиллерии, тогда отваживались входить. Чаще полицейских посылали, специально батальоны формировали. Если и поубивают русские русских, не жалко, арийцам они неровня Через полдня хода услышали далекое погромыхивание. Пушки бьют до передовой километров пятнадцать. Радист голову в небо поднимать стал. Небо чистое, а громыхает. Канонада пушечная, фронт близко. Не слыхал никогда. Нео. Лес возьми и кончись. А до передовой еще не добрались. Судя по слышным пулеметным очередям, до траншей еще километра полтора-два. Залегли на опушке. Идти по открытой местности до белым днем. Чистое самоубийство. Машины вдалеке проезжают, километров в двух в стороне пушечные стволы видны. На батарее всегда часовые бдят. Засекут сразу. Надо ждать ночи. «Один бросок всего, но самый сложный и опасный». «Отдыхаем, ночью переходить будем», – распорядился Игорь. Только он планов командования не знал. Слишком невелик званием. Рядовому и младшему командному составу о планах не говорят ничего. Только в последний момент, когда приказ получен. Массированная артподготовка началась. С наших позиций сначала с воем полетели реактивные снаряды «Катюш». На немецких позициях сплошные разрывы, дым, пламя. Со стороны издали смотреть, и то страшно. А что на самой немецкой передовой творится? Все трое вскочили на ноги, наблюдают. — Это что? — спросил Степанцов. — подготовка С такого ракурса ты в первый и, наверное, в последний раз видишь. Любуйся. Ответил Игорь. Не успели стихнуть разрывы снарядов «Катюш», начала бить ствольная артиллерия всех калибров. Минометы и полковые пушки били по первой линии траншей, дивизионки и гаубицы по целям в глубине обороны. Причем били прицельно, по разведанным целям. Потому что на немецкой батарее, которой наблюдала группа, сразу взорвались четыре мощных снаряда. «Не меньше, чем 152 мм», – авторитетно заявил наводчик. «Уничтожить технику тяжелое вооружения- первоочередная задача наступающих. Контрбатарейная стрельба позволяет подавить ответный огонь. Дать наступающим шанс с меньшими потерями в личном составе и технике продвинуться. Гул от пушечных выстрелов и разрывов снарядов сильный. Группа хоть и далеко была, она уши давила. Парни, похоже, нам повезло, передовой переходить не придется, сидим тихо, наши сами сюда придут. Обстрел немецких позиций длился около получаса. Когда он прекратился, пехота при поддержке танков двинулась вперед. Казалось, на немецких позициях не должно было остаться в живых никого. Тем не менее немцы открыли огонь. Жиденький, винтовочно-пулеметный, редкие пушечные выстрелы. Противотанковые пушки обычно ставили за первые линии траншей. Укрыты в капонирах, небольшие по высоте, часть из них уцелела. По ним, обнаружившим себя, стреляли наши танки и самоходки. В одном месте наши прорвались. В прорыв кинули подразделения, как зачастую бывает. К 44-му немцы пошли уже не те, что в 41-м. Боялись фланговых ударов, обходов, окружения – как части ркК в сорок первом. Немцы пятиться стали, отступать, бросая тяжелую технику. Самим бы спастись, не до пушек или минометов. Их подготовить к транспортировке надо, тягачи подогнать. Только времени нет, русские рядом. Радис, глядя на разворачивающиеся перед глазами события, аж подпрыгивал. «Эх, пулемет бы сюда, я бы им...» «Сомнут, схарчат, косточки выплюнут», – остудил Игорь. «Силу сила ломит, а нас трое. Сиди спокойно и дыши через раз. Немчура в лес может кинуться, спасаясь. Тогда посмотрим, какой ты герой». Радист язык прикусил, осознав грозящую опасность. Но немцы уходили, яростно сопротивляясь по дорогам, по открытой местности. Затем люди техника пропали. А через несколько минут показались наши танки. Характерные силуэты Т-34 и Су-85 не оставляли сомнений. Наши. Радист выбежать из леса хотел. Игорь успел его за рукав схватить. «Куда? Полубое дадут очередь из танка!» устрелка сектор обстрела МАЛ стреляет по любой движущейся цели. Лучше лях, чтобы случайной пули не задело». Сам Игорь за толстым стволом дерева стоял, за танками пехота бежала, две жидкие цепи. И только когда они пробежали вслед за танками, Игорь скомандовал «Вот теперь можно». За наступающими обычно санитары шли, эти палить в кого попало не будут. Так и оказались в расположении наших частей».